«Бессмертие по подписке» Александр Прялухин «Что вы, дорогой Христофор Евлампевич?» Продавец Панибратский похлопал покупателя по плечу «Все надежно, как ваш безрамочный стереовизор эпохи полупроводникового ренессанса» Христофор Евлампевич с сомнением прищурился «Но вот эти ваши, так сказать, обновления...» А вдруг в нужный момент связи не будет? Будьте спокойны, связь есть всегда. Целиком покрывает сектор Млечного Пути, в котором расположена Солнечная система. Эта Земля телеком порой отваливается, а у нас, он с гордостью выпятил грудь, настоящие ригелианские технологии. Это понимать надо. Для пущей важности он погрозил вторым указательным пальцем средней самой маленькой руки. Хм... Покупатель все еще сомневался, и, видя это, продавец решил поднажать. «Вас ведь не осталось ничего живого, так?» «Думаю, что...» Христофор почесал синтетическую бороду. «Вот-вот, сколько годков!» «То-то же! Мышцы, кости, печень!» «Да, особенно печень!» и «Я вот смотрю, глазные яблоки!» Он наклонился ближе, заглядывая Евлампиевичу в глаза. «Тоже поменены!» «Да что там говорить! Все нашенское, ригелианское!» «Ну, хорошо», — согласился землянин. «А если органам не обновлять прошивки?» «Никак нельзя!» Протестующе замотала большая голова. «Ни в коем случае, уважаемый Христофор Евлампевич! Нет ежегодного обновления, нет функциональности!» «И тогда все! Привет родителям! Живы! Папа-то с мамой!» Христофор недовольно крякнул. И какова цена вопроса? Оформляем постоянную подписочку, громко затараторил довольный ригелянец, и первые 10 годиков бесплатно! Подарок фирмы. А потом? Потом, сказал он уже тише, потупив взор, 1700 ригелианских кредитов в год. Христофор Евлампевич поднял глаза к небу, пересчитывая в уме на рублевый курс, заранее подсмотренный в Галактандексе. «Да, нехило. Но, постойте, тут какая-то загогулина получается. Ведь госзаказ на обновление размещало правительство Земли». «Точно так! На наши, значит, налогоплательщицкие деньги!» Регилянец пожал плечами. «Так получается...» — возмутился Христофор Евлампевич, — что за все обновления я как налогоплательщик уже заплатил. А теперь еще и вам каждый год отстегивать. Не вопрос. Продавец примирительно поднял все три руки, сделал шаг назад, словно отказываясь от своих намерений. «Есть бесплатный аналог прошивок. Мы их предоставляем на нашем сайте. Вот, пожалуйста». Протянул картонный флайер со ссылкой на сайт. Адрес ресурса занимал большую часть картонки по площади, равной четырем листам формата А4. «Тю, что ж вы сразу не сказали? Всего тебе хорошего, брат, по разуму!» Довольный Христофор Евлампевич покинул фирменный магазин «Ткани и органы». Вернулся он через неделю. Один глаз Христофора замер в крайне левом положении и не желал двигаться правой ноге приходилось иногда помогать руками, потому что сгибаться-то она сгибалась. А вот разгибаться... «Доброго вам вечерочка!» — подскочил к нему все тот же ригелианец. «Как здоровьица!» — сочувственно посмотрел на землянина. «Да, вижу, не все работает корректно. Что ж поделаешь, бесплатная версия». «Давай попску!» Язык у покупателя... Тоже ворочался с трудом. Э, «Что, простите?» «Давай постку!» Гаркнул уважаемый Христофор Евлампевич.